«Я тоже на это надеюсь», — ответила Кэрол и, быстро поцеловав его в щеку, пожелала ему всего хорошего. Через несколько минут она уже отъехала в бутылочного цвете Ягуаре Саймона. Чарли долго стоял в дверях, глядя ей вслед, и пытался как-то примириться с тем, что все кончено, что Кэрол никогда больше не будет с ним. Он вернулся в гостиную. Но разложенные повсюду вещи Кэрл и их фарфоровый сервиз, коробки на обеденном столе, продолжали напоминать ему о том, что надежды больше нет. Тогда Чарли закрыл за собой дверь, опустился в кресло и заплакал. Когда он наконец успокоился, за окнами уже стемнело. Как ни странно, Чарли чувствовал себя намного лучше. Должно быть, все дело было в том, что он перестал отрицать очевидное перестал прятаться, бежать от действительности. Кэрол ушла. Он сам настоял, чтобы она забрала с собой вещи, которые когда-то они вместе покупали. Это было все, что он мог ей дать. И новое Кэрол бы уже от него не приняла. Чарли казалось, что он начинает понемногу справляться со своими эмоциями. Однако к началу октября ситуация снова изменилась и не в лучшую сторону. От сердечного приступа неожиданно скончался шеф Нью-Йоркского бюро их фирмы. Сотрудник, которого прочили на его место, уволился, заявив, что собирается начать в Лос-Анджелесе собственное дело. А два совладельца компании, Артур Уитакер и Билл Джонс, лично прибыли в Лондон, чтобы уговорить Чарли взять на себя руководство главной конторы. Этого места Чарли никогда для себя не хотел. С тех самых пор, когда 10 лет назад он переехал в Лондон, он твердо решил про себя, что никогда больше не будет работать в Америке. Европейский архитектурный дизайн был намного сложнее и интереснее того, с чем ему приходилось иметь дело в Штатах. И Чарли наслаждался своей новой работой, которая была и творческой, и по-настоящему увлекательной. Даже во время частых поездок в Азию он старался пропагандировать европейский стиль дизайна, и результаты собственного труда приносили ему подлинное удовлетворение. Иными словами, Чарли собирался оставаться в Европе как можно дольше, и неожиданное предложение Джонса и Утакера застало его врасплох. «Я не могу принять это предложение», — ответил он, уверенно выслушав старших партнеров фирмы. Взгляд его тоже выражал твердую решимость никуда не ехать. Но Уитакер и Джонс были готовы к такой реакции. Он был очень нужен им в Нью-Йорке, и они подготовились к длительной осаде. «Почему же?» — задал вопрос Артур Уитакер. «Чарли не хотел говорить, что он просто не хочет ничего менять в своей жизни. Владельцы фирмы не поняли бы его». «В конце концов, если вы планируете остаться в Лондоне надолго, то всегда можете вернуться сюда...» «После того, как поработаете в Штатах год или два», — продолжал уговаривать Чарли Уиттекер, «в последнее время появилось множество новых оригинальных проектов, для осуществления которых необходим профессионал вашего уровня. Не исключено даже, что эти проекты покажутся вам настолько интересными, что вы передумаете». Чарли не хотелось объяснять им, что никогда, ни при каких условиях он не захочет уехать от своей Кэрл. Пусть даже теперь она и не принадлежала ему. Для владельцев фирмы именно этот факт биографии представлялся решающим. Теперь, когда жена ушла от Чарли, по мнению руководства компании, у него не было никаких оснований отказываться от этого предложения.